Часть четвертая. Мануйло из Журавлей. Глава двенадцатая. Дети Веселкины были похожи на перелетных птиц, задержанных в пути медленным таянием снега. Как птички сидят у края снегов и дожидаются вешней воды, так и они сидели и ждали. И как только двинулись первые ручьи, Птицы полетели на места гнездований, дети пустились тоже на север искать родного отца. Они глядели в окна и засыпали, и опять просыпались, глядели и опять засыпали. Скоро леса начались и пошли на север почти рядом с поездом. Стало понятно, почему почти каждое лето под городом Переславлем-Залезским В его малинниках показывается медведь и так страшно пугает наших женщин, собирающих малину. Медведь идет сюда с севера сплошными лесами, обходя светлые места редких городов, сел и деревень. Ничего нет в этом удивительного. Дорога медведя большая, широкая, зеленая, а дом, его теплая шуба, с ним тоже идет. Вспомнив родного медведя, Ребята опять засыпают и опять, очнувшись, сквозь окно глядят в далекие леса, как будто они там оставили что-то самое дорогое и теперь стремятся к нему. Так им, бедным, пришлось, что в лесах далеко где-то затерялся и их родной отец. Но что потеряли мы все в этих лесах, когда сами с какого-нибудь лесного холма глядим В зеленые, синие, голубеющие дали. И так тянет, тянет там далеко походить, Поискать чего-то. С древних времен, вырубаясь из леса На свет в поля, что это мы, потомки славян, Оставили там, в диких лесах? Что мы там забыли? Почему нас всех тянет в эту девственную природу, Никогда не знавшую ни пилы, не топора человека. Да и есть ли еще такие леса? И почему так хочется, чтобы они были? И кажется, будто все мы там, как дети, оставили своего родного отца. Всего только сутки какие-то проехали дети на поезде. А сколько лесов прошло? Сколько было в них деревень, сел? И, наконец, одним ранним утром пришел большой город. «Вологда». «Настя», — сказал проводниц, — «буди Митрашу. Что это вы заспались? Я же с вечера говорила. Вологда рано будет». И стала помогать Насте складываться. Так вот и приехали. Из вагона вышел Митраша с большим мешком за спиной и с отцовским длинным ружьем. Рядом с мальчиком шла золотистая девочка Настя, тоже с мешком и с небольшой свернутой палаткой. Ребята вышли и сразу заметили перемену в природе. В Переславле шоколадные почки на березах были с зелеными хвостиками и такие густые, что в почках этих птица скрывалась от глаз. Тут никаких хвостиков не было. На берегу реки Вологды еще лежал снег, река только что освободилась ото льда, но из берегов вода еще не выходила. «Ты заметила Настя?» — сказал Митраша. «Тут у верезовых почек еще нет зеленых хвостиков». «Почки», — ответила Настя, — «боятся мороза. Может быть, они тут и были, но пришел мороз, и они спрятались». Митраша снисходительно улыбнулся сестре. «Так не бывает. Где ты видела, чтобы почки раскрытые опять закрывались?» — Это ты с людей берешь. У людей показались и спрятались, а у них только раз бывает. Показался на свет, и в почку назад не вернешься. Нет, тут они еще не показывались, и от того, что мы едем на север. Ты замечай, такого у нас много будет. Такое увидим, такое узнаем, чего у нас не было и не будет. Теперь пришло время Насти, маленькой женщине, улыбнуться на мальчика. Сказать она не собралась, но про себя подумала. Искать отца — это дело, но гоняться за тем, чего не было, — это пустяки, и об этом нечего и говорить. Так они перешли привокзальную площадь и остановились. Митраша вынул из кармана план, начерченный ему Фокином, и, разостлав его на коленке, стал раздумывать, в какую улицу им свернуть. В это время постовой милиционер внимательно приглядывался к детям. То ли он уморился стоять и не на что было глядеть, то ли и правда ему было дивно видеть мальчика с таким огромным ружьем и девочку, похожую на водяную курочку на длинных ногах. — А ну-ка, охотник! — подмигнул он весело Митраше. — Права-то у тебя имеются? митраша не ответил на улыбку и серьезно. Даже с оттенком важности сказал «Права? Вот наши права!» И подал милиционеру сложенную и перевязанную ниточкой газету. Из газеты вышел пакет. Из пакета бумага с печатью. Бумага была адресована Вологодскому завгорано. И в ней подробно описано положение сирот с просьбой помочь им доехать до Пинниги. «Удивительного милиционеру в этом ничего не было. Мало ли теперь в военное время кто кого ищет». «Вы круглые сироты?» — хотел спросить милиционер, но по ошибке спросил. «Вы голые сироты?» «Какие же мы голые!» — сердит сказал Митраша. «Мы одеты, обуты». «Я вас спрашиваю, матери у вас тоже нет? И если ни отца, ни матери, то значит, вы сироты круглые, понятно?» «Круглые», — повторил Митраша, — «а ты, сказал, голые». Тут маленькая женщина поняла, что милиционер им будет полезен и нельзя с ним обходиться по Митрашиному резко. «Да, дяденька», — сказал Настя жалостливо, «нам сказали, что отец убит, и мать, услыхав это, умерла от горя, а теперь пришло письмо, вроде как бы и жив. Хорошие люди все нам помогают, и вы, дяденька, нам помогайте». Подумав немного, может быть, о том самом, о чем Настя его попросила, милиционер сказал. «А как у вас с деньгами? Есть деньги?» «Есть», — сказал Баламетраша. Но Настя быстро перехватила его слова и ответила. «Мало». «Если мало», — сказал милиционер, «так зачем вам обращаться в завгорано и беспокоить его в таком легком деле? Круглым сиротам у нас и везде помогут». А сейчас вода вас доставит даром на место. Поезжайте прямо на щуке Настя по голосу поняла милиционера, что он им серьезно хочет добра. И только ей надо было спросить, про какую щуку он говорит. Но вдруг Митраша как будто вырвался у нее из рук и заносчиво выпалил. «Вот хорошо! Мы поедем на щуке а ты поезжай за нами на окуне, пацан!» строго и серьезно сказал милиционер я мой милый не смеюсь и ты не обижайся ведь я тоже спиниги я сам тоже пинджак как пинджак оторопе митроша дяденька дорогой наш вцепилась настя если ты спиниги то помоги нам туда попасть да детки отвечал милиционер я спиниги и щука не рыба а это у нас особоая сплотка леса зовется щукой шкуренные хлысты сейчас лежат на берегу и бурлаки их между собой связывают получается щука голова у нее и хвост а посередине строится будка и в ней сидят пинджаки по всем северным рекам бурлачат наши пинджаки пойдемте сейчас к реке найдем щуку у меня на реке все знакомые даже родня «Я сам тоже!» И милиционер опять назвал себя Пинжаком. Счастливо пришлось, что на смену милиционера как раз вовремя пришел другой и, узнав, в чем дело, сказал, «Пинжаков сейчас там полный берег. Ты, Шуренок, поди их проводи». А река Вологда была тут совсем недалеко. Средняя река вроде нашей реки Москвы, но, конечно, весной посильней. Весенняя вода еще только чуть коснулась шкуренного круглого леса на берегах. Но некоторые хлысты уже были тронуты водой, и желтые плыли рядом с белыми гусями. Всюду на берегах люди возились с лесом, приготовляли его к сплаву. Милиционер крикнул им сверху. — Есть пинжаки? — А как же, — ответили ему снизу, и показали готовую щуку. Там, сказали, в будке сейчас Мануйло из журавлей. Мануйло, — обрадовался милиционер, — он мне дядя. Великан Мануйло, услыхав эти слова, вышел из будки и, увидев милиционера с детьми, сказал, «Здравствуй, Шуренок! Куда тебя несет с детьми?» «К тебе», — ответил Шуренок. «Идите ко мне», — сказал Мануйло, — «будем чай пить» и полез в будку обратно.